Глава шестая. Вот всю жизнь мечтал оказаться в брюхе у какой-нибудь рыбы. Скосив на меня взгляд, хмуро буркнул и Ошей. Все думал, чего мне такого у них хватает, а вот оно оказывается как. Так ты ж сам хотел приключений. Придержав поводья, хмыкнул я и посмотрел на приятеля. О Славе еще мечтал и о женщинах. Как интересно. Едущая чуть впереди Эйка обернулась и вопросительно приподняла правую бровь. «О каких это женщинах ты мечтал?» «Да чего ты его слушаешь?» Не поворачивая головы, обиженным буркнул енот. «Мы, Тануки, степенные и рассудительные. Зачем нам слава и женщины? И плаваем плохо, и рыбу тоже не любим, большую, которую может сожрать. Но оставайся в городе, мы через декаду вернёмся». Ага, оставил я тебя на полдня, помню. Переведя на меня взгляд, криво усмехнулся енот. Я же тут свихнуть за эту декаду. Лучше уж с рыбой в обнимку, чем тут одному. Да, какая интересная у меня все-таки жизнь. Хмыкнул про себя я, глядя в спину едущему впереди самураю. Асоры, нежить, пираты, и предстоящие путешествия, хрен знает куда. Помню еще в детстве меня забавляли фильмы. где в старый дом заезжала какая-нибудь семья. В том доме обязательно до этого кто-то повесился или пропал, а ещё какая-то старуха по дороге предсказывала новым жильцам скорую смерть. Только никого это в фильмах не останавливало. Вот и я половину прошедшего дня чувствовал себя членом этой самой семьи. Нет, сказать по правде, мне совсем не нравилось предстоящее путешествие. Все эти киты и огромные рыбы, И выходящие из воды бабы – это ни хера не смешно. Только мне то одеваться некуда. И дело тут даже не в Жемчуге. Он нам, конечно, необходим, но проблема не в этом. Тот урод, что захватил острова, с большой вероятностью оказался там благодаря мне. Семь лет. Но не верю я в подобные совпадения. Никакой моей вины в том бардаке, конечно же, нет. Но, возможно, только я могу договориться с этим Джеро. Или как его там? Это если он захочет со мной общаться. Саякой говорили недолго. Сестра князя мгновенно въехала в ситуацию и пообещала завтра с утра навестить Тошина Кано. Земли Суго граничат с городскими на юге, и добраться туда можно за пару-тройку часов. Судя по выражению лица княжны, ей тоже не очень понравилось происходящее, а значит вопрос с семьей капитана завтра уже будет решен. По дороге в крепость мы заскочили в Юкаку, чтобы предупредить Йокай о предстоящем плавании на острова. День потихоньку клонился к вечеру, время поджимало, поэтому Иоши с Эйкой отправились вместе с нами в Ниномару, чтобы по дороге узнать всю необходимую информацию. Пол пути уже позади, и вроде бы все рассказали, но... Погодите! Звонкий голос Кидзуны выдернул меня из раздумий. Эйка оглядела едущий по обеим сторонам народ, остановила взгляд на князе и выдохнула. Исунаде, это ведь просто очень большая акула. Да, я понимаю, что такой она вырастает не без помощи высших сил, но это же все равно рыба. И что из этого? Не понимающий нахмурился князь. Это рыба размерами больше корабля и может спокойно проломить борт. Да я не об этом. Эйка улыбнулась и торжествующе объявила: А вам известно, что любая акула шарахается от разлагающихся трупов своих товарок. Ну и что ты задумала? Предлагаешь захватить с собой труп акулы и таскать его за кораблем на веревке? Нет. Покачала головой лисица. Если поместить гниющий кусок акулы в бочку с раствором коричневого плюща, то полученные отравы можно распугать всю живность на архипелаге. Коричневый плющ в десятки раз усилит концентрацию гнили. И, заметив эссонаде, мы просто выльем эту дрянь в океан. Хм, а ведь это может сработать. Лоши перестал хмуриться, с интересом посмотрел на подругу и, переведя взгляд на князя, добавил: ещё можно зачаровать стрелы молнией. У вас же есть специальные наконечники. От такого количества информации Нори ненадолго подвис. очевидно прикидывая открывающиеся перспективы, затем повернул голову и вопросительно посмотрел на Койяму. Да, господин. Без труда прочитав в глазах князя вопрос, покивал тот. Мистер Ичиру сможет зачаровать наконечники, но каждую такую стрелу придется поместить в специальный чехол. Думаю, оно того стоит, ведь при контакте с водой зачарованная стрела выжжет все вокруг на несколько сяку. Обычно акуле хватило бы и одного попадания. насчет и сонады сказать не могу. Отлично. Нори широко улыбнулся и с уважением во взгляде посмотрел на Йокай. Значит, зачеркнем хотя бы по пять стрел на каждого. А насчет этой отравы? Мы сейчас же вернемся в Юкаку и к отплытию я подготовлю две бочки раствора. Твердо заверила князя Лисица. Коричневого плюща у меня достаточно, а акулу куплю утром у рыбаков. Только лошадей заберите. «Мы обратно через астрал». «Да, конечно». Нори кивнул и приказал отряду остановиться. Фиоши с Эйкой покинули сёдла, попрощались и, передав лошадей телохранителям, тут же исчезли из вида. «Трогай!» — махнул рукой Нори и, обернувшись, нашёл взглядом меня. «Ну вот, а ты ещё предлагал их не брать». «Ага, не возьмёшь их, ну да», — усмехнулся я, ровняя своего коня с конём князя. Лучше объясни, что вообще происходит, что в крепости, что с заказами. В прошлый раз ты не ответил. Сложно пока сказать. Мгновение помедлив, тяжело вздохнул князь. Первую сотню щитов должны были подвести в крепость вчера. Вся партия будет готова через две-три декады, поскольку самым вероятным противником являются хоиаси, чьи заклинатели умеют неплохо обращаться с огнем. Я приказал пропитать доски специальным составом и зачаровать кожу. Стоимость щитов от этого увеличилась в три раза, но они стали гораздо прочнее, и теперь их невозможно поджечь. С мечами тоже полный порядок. Точных сроков мне пока не сказали, но думаю, в течение месяца работа будет закончена. К слову, результат мастерам понравился, и они обещали поторопиться. Ну да, еще бы им не понравился лучший меч древнего мира. — хмыкнул про себя я, а вслух произнёс. — Слушай, там ещё одна штука. — Да, знаю, — не дал мне договорить князь. — Шлемы я тоже заказал и уже оплатил. Шапели, или как их там, мог бы сразу сказать. Да сам о них вспомнил в последний момент, а потом времени поговорить как-то не было. К тому же я не знал, насколько оно понравится мастеру. Вещь новая, и чтобы довести её до ума, нужно вдохновение. или что-то похожее. Вдохновение, ага. Нори посмотрел на меня и широко улыбнулся. Мастер-тэдо собрал всех бронников из квартала и вместе с ними уехал в Раху к учителю обсудить какие-то там детали. Подозреваю, что скоро у нас вся армия будет ходить в этих шапелях. Тем я с тобой не расплатиться. Ой, да ладно, махнул рукой я. Давай сначала тысячу экипируем и посмотрим, как оно работать будет. И, кстати, чего ты так тяжко вздыхал поначалу? Да понимаешь. Нори замялся и опустил взгляд. Я чувствую, что мы опаздываем. Словно враги уже готовы напасть, и силу они скопили чудовищную. А этот тысяча. Она против них как игрушка. Нам в детстве дарили маленьких деревянных солдат для игры. Вот и здесь то же самое. Я не знаю, как объяснить. Помнится, в моей стране один правитель начинал с таких же игрушек, желая поддержать приятеля, спокойно пояснил я. Солдат у него тогда правда не было, только мальчишки. И что стало с этим правителем? В вопросе князя послышалась не шуточная надежда. Чем он в итоге закончил? Ну, сначала эти мальчишки спасли ему жизнь и престол, потом сделали его великим императором. Не они одни, конечно, но все началось с игрушек. Да, с чего от начинать нужно? Князь грустно усмехнулся и опустил взгляд. Только не надо мне никакого величия. Я хочу лишь, чтобы все осталось как прежде. Сестра, братья, мой город и наша земля. Нори поднял голову и испытующе посмотрел меня в глаза. Торо, ты же поможешь мне с моими игрушками? Тысяча человек это не мало, и если их правильно обучить, да без проблем. Ободряюще улыбнулся я. Только для того, чтобы бойцы быстрее учились, нужно будет увеличить им довольствие и оплату. Это не точно, но по опыту начинать лучше с этого, в разумных, понятно пределах. С этим решим. Что-то еще. Остальное скажу, когда прибудем на место. А пока мы не доехали, я хотел прояснить для себя пару деталей. Меня интересуют полномочия местных богов. Слегка сбитый с толку такой резкой смены темы беседы, Нори удивлённо на меня посмотрел и уточнил. «Полномочия у богов? Что конкретно ты хочешь знать? Ну вот, к примеру, Каннон. Она же помимо милосердия ещё отвечает за воду. Но в океане воды полно. Означает ли это?» «Нет, не означает». Мгновенно сообразив, о чём я хочу спросить, покачал головой князь. Зона ответственности госпожи – это реки, озера, родники и иногда дождь. Вся эта вода, которую уходит, как-то можно связать с милосердием, понимаешь? И при всем при этом почти у каждой небольшой речушки есть собственная хозяйка, которой люди приносят дары. С морями, и океанами не так. Там очень много самых разнообразных камней, и большая часть их не нуждается в поклонении. Они зачастую враждебны, иногда помогают. Но в основном безразличны. Самые известные и могущественные из них Вататсуми. Вататсуми японское, также произносятся как Вадатсуми. Легендарный бог дракон водной стихии в японской мифологии и синтоизме. Есть еще боги морской пены Аванаги и Аванами. Бог дух морского дна Сокотсу. Богиня глубокой воды Тайотамахима. Бог волн Миронами и бесчисленное количество их воплощений. «Прости, но я не изучал обитателей океана, поэтому всех их знать не могу. Тебя лучше спросить у Саито». «А та женщина, о которой рассказывал капитан, как ты думаешь, кто она?» «Да откуда же мне знать?» – пожал плечами князь. «Камь островов, хозяйка рифа, или, может быть, какая-нибудь богиня?» «Из рассказа я понял лишь то, что она кого-то там ждёт. И, мне кажется, я догадываюсь, кого именно». «И кого же?» — поинтересовался я, уже примерно представляя ответ. «А то ты сразу не понял». Нори усмехнулся и смерил меня недоверчивым взглядом. «Подозреваю, что Джерон Осмешник появился на островах из одного очень неприятного места, и сам он уйти с камышото не в состоянии...» «Погоди», — поморщился я. «А откуда тогда там все эти киты и огромные рыбы?» «Не знаю», — покачал головой князь. Но думаю, Ками такого ранга просто притягивает к себе всех этих морских чудовищ. Хозяйке островов такое вряд ли нравится, но сделать она ничего с этим не может. Вот и ждет того, кто может очистить ее территорию от незванных гостей. Ты же помнишь, что было в лесу? Думаешь, там тоже какой-нибудь храм? Не факт. Норив вздохнул и задумчиво посмотрел на реку, вдоль которой двигался наш отряд. Я уверен лишь в том, что на островах нас ждут тяжелые испытания. Ну да, наверное. Только все равно оно как-то не вяжется. Если этот Джерр сидит в какой-нибудь филактерии, то как он мог притащить сюда всех этих китов? Но не силен я в местной теологии. Хоть ты тресни, и князь спрашивать смысла нет, только запутает. Гадать бесполезно, а значит не стоит особо морочиться. Невозможно подготовиться к тому, о чем не догадываешься. Вот доплывем и там на месте посмотрим. День тем временем постепенно клонился к вечеру. Дорога ушла от реки. Впереди показалась Ниномару с окружающими ее деревеньками. Обогнав караван из двух десятков ползущих в крепость телег, наш отряд пересек небольшой мост, выехал на основную дорогу и немного прибавил хода. Что, больше вопросов нет? слегка придержав коня, уточнил князь. Если нужно, я поищу информацию о морских богах в нашей библиотеке. Нет, мне нужно. покачал головой я и, поравнявшись с Нори, кивнул в сторону крепости. Лучше скажи в двух словах, чего ты хочешь от своей тысячи. Услышав вопрос, Нори нахмурился и встретился со мной взглядами. Я хочу их всех удивить, и своих, и врагов. Показать, что со мной придется считаться. Возможно, это выглядит мальчишеством, но да какой уж тут мальчишества! Глядя ему в глаза, вздохнул я. Но в целом понятно, сделаем и обязательно удивим. Ну вот и еще один штрих взросления. С некоторой грустью констатировал про себя я. Двадцати пяти отморозков ему стало мало, и он решил завести их целую тысячу. И не абы каких, а таких, чтобы все вокруг подохли от завести. Вот не знаю, к чему это все приведет, но все чаще ловлю себя на том, что думаю о князе как о своем младшем брате. Не знаю, возможно, потому, что он растет у меня на глазах, и возраст тут совсем не причем. И вот еще что, продолжил тем временем Нори, мне нужно переговорить с командующим, поэтому мы сейчас направляемся в крепость, а ты можешь сразу поехать в расположение тысячи. Все бойцы сейчас в тренировочном лагере. В одном ри на запад от Ниномару. Согласен, кивнул я и посмотрел вперед, пытаясь сообразить, по какой дороге лучше обезжаждать крепость. К твоему появлению у меня уже будет примерный план. Надеюсь, командир тысячи обамня знает? Да, конечно, он знает. Нори улыбнулся и смерив меня взглядом, посоветовал: но ты все-таки возьми с собой один из нобори, чтобы официально меня представлять. Но Бори, флаг с г-образными древками, на которых полотнище было растянуто между древком и горизонтальной поперечиной. Просто у бойцов приказ: никого на территорию не пропускать, а так никаких проблем не возникнет. Интересно, кто бы меня там не пропустил? Мысленно хмыкнул я, забрал у Хиру один из трех красно-белых флажков и кивнув князю, поскакал вперед в обход крепости. Удивить? Ну да. Всю дорогу меня не оставляло ощущение, что Нори что-то задумал. Иначе нахрена бы мне выдали этот набори. Еще странная улыбка в конце и выражение глаз. Создавалось впечатление, что в лагере меня ожидает какой-то сюрприз, хотя, возможно, командир тысячи тот еще тип и просто так разговаривать не захочет. С родовым же флагом я суду телохранителю имеет право приказывать от имени князя и проигнорировать меня не получится. Проехав через три деревни и распугав возвращающихся с работы крестьян, я обогнул Ниномару и сразу же заметил конечную цель маршрута. Западный тренировочный лагерь стоял на невысоком пологом холме возле самой реки, ощетинившись дюжиной добротных каменных башен. Поначалу я даже не понял, нахрена было возводить такое мощное укрепление в прямой видимости крепостных стен. Но, подъехав ближе, заметил натянутые над водой канаты. Судя по всему, лагерь представлял собой укрепленную паромную переправу, по которой в случае необходимости можно было подтянуть на этот берег войска или, наоборот, эвакуировать местных крестьян. Быстро захватить такое укрепление не выйдет, особенно с учетом того, что в нем можно разместить целую тысячу. Обойти и сразу подступить к крепости тоже такое себе решение. Ведь переправы помешать никак не получится. А иметь у себя в тылу постоянно усиливающийся гарнизон не захочет ни один идиот. В случае же серьезной осады защитники лагеря просто свалит на другой берег и усилит городские войска. Но и не стоит забывать, что в Ниномару тоже солдат хватает, и они могут совершать вылазки. В общем, как ни крути, лагерь поставили грамотно, хотя лагерем такое укрепление можно назвать, но с очень большой натяжкой. Но теперь хоть понятно, почему вход туда строго по пропускам. Все пространство между крепостью и лагерем занимали рисовые поля. Первый урожай уже был собран. Женщины высаживали рассаду, и местность напоминала огромную грязную лужу, которую разделили на правильные четырехугольники. Чуть дальше у леса послось огромное стадо коров. Вдоль дороги стояло по сотню телят с запряженными в них быками. По ощущениям. Словно попал в передачу National Geographic, ну или в какой-нибудь фильм девяностых. Забавно, но мечты иногда сбываются, хотя зачастую происходит это совсем не так, как ты когда-то хотел. Всю свою взрослую жизнь я мечтал съездить в Таиланд, но все как-то не получалось. Сначала не было денег, потом запретили выезды, ну и в довесок ко всему случился ковид. Здесь не так. Тут я вполне выездной и скоро даже поеду на острова. Вот только вряд ли у меня там получится искупаться. Подступы к лагерю просматривались хорошо, и меня заметили быстро. Когда до лагеря оставалось чуть больше двух километров, один из четырех стоящих в воротах солдат указал на меня рукой и что-то прокричал себе за спину. Остальные похватали прислоненные к стене копья и изобразили ревностное ниспевение службы. Что на земле, что здесь. Картина одна и та же. Стоит бедному солдату заступить на посты и расслабиться, как тут же нарисуется какой-нибудь проверяющий. Метров в тридцати от ворот я услышал знакомые звуки. Дерево стучало о дерево, жизнерадостно материли подчиненных младшие командиры, гулко стучал барабан. Все правильно. Щиты привезли вчера. Народ приступил к тренировкам, и, можно догадаться, что там сейчас происходит. Хмуро оглядев стоящих на воротах солдат, я заехал на территорию лагеря, окинул беглым взглядом внутреннее строение и удивленно приподнял брови. Было от чего, ведь встречать меня вышла целая делегация – одиннадцать человек из тех, кто выжил в том последнем бою, и стало понятно, почему Нори хотел, чтобы я первым доехал до лагеря. Икэда, Абе, Кенто, Рио, Мэсу. Ребята практически не изменились. Добавилось только шрамов на физиономиях. Да у моего первого командира отсутствует левая кисть. Впрочем, удивило меня не это. Все, кроме Экеды, были экипированы в Домару и имели за поясом по два меча, включая катану. Домару, буквально, вокруг тела. Ламеллярный доспех, который в отличие от Ойоруи предназначен для пешего боя и самостоятельного надевания. без помощи слуг, так как изначально носился слугами, сопровождавшими конного самурая в бой пешком, но после появления пеших самураев стал носиться и ими. Сам же Икэда, если раньше полусотник внешне напоминал гнома, то сейчас это был как минимум генерал подгорного королевства. Добротная броня, украшенный золотом шлем, красно-белые дзимбоори со знаком командующего и почти неизменившийся взгляд. Дзимбаори, японская походная накидка. Род жилета, один из элементов поздней самурайской одежды. Разновидность накидки хаори. Асигару тайсо, также называют тысячников в пехоте. Но князь, конечно, красавец, и он определенно пойдет далеко. Произвел всех ребят в самураи, а икеду поставил во главе своей тысячи. Они же теперь за него порвут глотку любому. И не только это. Новой армии нужны новые командиры. Старые будут только мешать. Справившись наконец с удивлением, я спрыгнул с коня, кинул поводья солдату и, обвившись взглядом ребят, произнес: «Но, привет, мужики!»